Продвижение на Запад и ночная жизнь. Параллельно с продвижением на север мы выравнивали линию фронта на Западе. Перед группой Жени была поставлена задача провести операцию под кодовым названием Встреча на Эльбе. В ту войну мы воевали вместе с американцами, французами и англичанами против общего врага фашистской Германии. И встреча русских и американцев навсегда осталась в истории как символ совместной борьбы против нацизма и национализма. Времена изменились, и теперь мы воевали по разные стороны. Среди ВСУ было много наемников-иностранцев, которые приехали воевать против русских. Группе Айболита нужно было продвинуться по злополучному рву, в котором так и остались лежать пять наших двухсотых, до позиции пятерки. Соседи выдвинулись им навстречу с юга на север, Чтобы совместно зачистить ров и Г-образную лесополосу, уходящую на запад в сторону дороги на Клещеевку. Далее закрепиться в угловом блиндаже и вытащить наших двухсотых. Грамотно организовав и скоординировав действия, они подавили украинцев с двух сторон и выдавили их на следующие позиции ближе к Бахмуту. Пока они продвигались друг к другу, все следили за ними и ждали исхода операции. Ближе к вечеру Айболит вышел на связь. Айболит констеблю. Встреча состоялась. Блиндаж наш. Отлично, копайте. Отдавать его больше нельзя. Хорошо, присылаю эвакуацию. Двухсотых поближе подтащим. Я доложил командиру, что ров и лесополоса наши. Прямо напротив этого рва, через поле, находилась та самая траншея с центральным блиндажом, которую нам предстояло занять. Ее восточный конец, точка под названием Угол, которая находилась у заправки, тоже был наш. Зона ответственности 3-го взвода 7-го штурмового отряда подковы простирались от крайнего рубежа в посадке, доходила по рву до завода Рехау и шла вдоль Артемовского шоссе через Стеллу к угловому блиндажу перед заправкой Параллель. За первые две недели вчерашние новобранцы и заключенные, не имея боевого опыта, закрепились на подступах к Бахмуту и не собирались уходить отсюда. Ближе к вечеру становилось холодно. Ночью температура падала до минус 20 градусов по Цельсию. Моя позиция была в маленьком блиндаже с левой стороны от шоссе, около кольца, на котором в мирное время разворачивался общественный транспорт. Справа от дороги находилась остановка из стела бахмут Стоя на фишке этой ночью, я мысленно представлял, как с рассветом на это кольцо начинали приходить первые пассажиры, чтобы ехать на работу в Бахмут. Мужчины и женщины в вязаных шапочках, закутанные в шарфы и платки. Они стояли и ждали, когда вдалеке появится свет фар. И автобус, постепенно приближаясь, выхватит их серые фигуры из тьмы. Развернувшись, водитель выгрузит пассажиров и, не глуша двигатель, обязательно сделает перекур. Он будет курить и молчать, как все местные жители. Затем со скрипом откроет двери старенького автобуса ЛАЗ и запустит полусонных и продрогших пассажиров внутрь. Возьмет с них плату в размере 2 гривен, и они безмолвно, как привидения, рассядутся на холодные кресла из кож-заменителя. Водитель выжмет сцепление, легким привычным движением потрогает ручку переключения передач и со скрипом воткнет первую передачу. Быстро набрав скорость, воткнет вторую и уже через метров сто третью. Дорога от этого кольца до Бахмута со всеми остановками займет не более получаса. Интересно, сколько времени займет наша поездка по маршруту кольцевая опытная Бахмут? Думал я. Со мной вместе в группе было 8 человек. Мы держали под контролем 200 метров ЛБС, линии боевого соприкосновения. Я оставил из пополнения семерых бойцов и выставил фишки на каждые 50 метров. Мы по очереди дежурили, держа сектора и отдыхали каждые 3 часа. Для того, чтобы спать нормально, приходилось заматывать одним спальником ноги, не раздеваясь и не снимая бронежилет, залезать в другой спальник и укрываться сверху третьим. При таком раскладе было относительно тепло. Спать приходилось в разгрузке в обнимку с автоматом. В случае необходимости нужно было всего 2 секунды, чтобы встать в строй. Спать в каске было неудобно. И это была единственная вещь, которую я снимал на ночь. Логически я понимал, что от людей, которые не мылись две недели и постоянно бегали туда-сюда по полям, должно вонять, как от бродячих собак или бомжей. Но я настолько привык к этим запахам, что они не чувствовались и не вызывали отвращения. У меня немного отросли волосы и двухнедельная борода. Бриться в окопах у меня не было желания и возможности. Брился у нас только один человек – джентльмен Бас. Каждое утро он кипятил кружку воды на печке буржуйкой и брился у зеркальца, приделанного к стенке. У меня здесь не было ни печки, ни зеркальца, ни воды. Конечно, я мог бы это сделать, когда ходил на перевязке, но мне было не до этого. Есть я стал день на четвертый. До этого от огромного стресса я практически не чувствовал голод. Моим рационом были шоколад, кофе, печенье и галеты. Огонь разводить было опасно и в основном мы питались тем, что можно было съесть не разогревая. Сухое горючее, которое было в пайках, мы использовали для кипячения воды. В пайке было 4 таблетки и одной хватало на одну кружку. Горячее питье – это большая ценность в окопах на передовой. Паштет или кашу можно жевать и так, а вот чаем так не закинешься. Хотя я видел и такое. Зеки поили меня конем, ядерной смесью очень крепкого чефира, растворимого кофе и сгущенного молока. Единственным исключением была банка украинской тушенки, которую мне подогнали пацаны. Пробуя ее, я смог осилить только две ложки, а остальное отдал Ромке. Благодаря своему прекрасному аппетиту он уничтожил ее за три минуты. За две недели с 95 кг я похудел до 80. На животе отвисла кожа, похожая на сдувшийся живот родившей девушки. Дед, как ты воевал 4 года? разговаривал я с дедом, инстинктивно посматривая в звездное небо. Холодно, а ты и в снег и в дождь в одной шинели. И не 10 дней, а 4 года. Я все пытался высчитать, сколько это дней, и постоянно сбивался. Только сейчас до меня стало по-настоящему доходить, через что пришлось пройти нашему народу и простому русскому солдату в той войне. Надеюсь, встретимся с тобой, если погибну. Расскажу тебе, что мы с Украиной воюем. Даже произносить это странно. Мы воюем с Украиной. «Это пипец!» – удивлялся я в очередной раз в современной реальности. Практически, чтобы не думать о грустном, я мысленно пел разные песни, которые помнил. В этот раз мне вспомнилась песня Элли из сказки «Волшебник изумрудного города». «Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой». Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин. И Элли возвратится с домой. Даже четверо носков не спасали ноги от холода. Ботинки промерзали насквозь. И холод, передаваясь от промерзшей земли, постепенно начинал подниматься по ногам, как невидимое чудовище, забирающее тепло. Земля хотела забрать нас всех в себя и навсегда сделать частью этого ландшафта. Борясь с холодом за жизнь, я начинал интенсивно приседать и делать махи руками. На время кровь разгонялась, и я согревался. Но стоило остановиться, как я тут же начинал чувствовать ледяные щупальца, обволакивающие ноги. — Иди отдохни, констебль! — услышал я шепот Ромы, который выполз из блиндажа. — Что-то ты рано! Я посмотрел на часы. «Так я ж тебе проиграл полчаса. Ты забыл, что ли?» «Честный ты тип, Бакан", ответил я с улыбкой. «Ты давай стой тут, а я пойду, пробегусь по позициям». С этого дня я стал ходить по позициям и ближе знакомиться с личным составом, чтобы понимать, кто из них обладает командирскими или другими талантами. Мои позиции были растянуты примерно на 2 километра, и поэтому людей постоянно не хватало». «Констебель», – замялся Рома, – «телефон можешь оставить?» «Да не вопрос». Я улыбнулся и протянул ему телефон. «Только смотри, врага не пропусти, а то убьют тебя и найдут членов в руке. Неудобно перед пацанами будет». На рабочих телефонах для поднятия боевого тонуса была закачана порнуха, Человек – такое существо, которое приспосабливается ко всему. Даже в минус двадцать по Цельсию, будучи полностью экипированными, мы умудрялись передернуть для разрядки. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают в темную ночь. Ты, любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь. Напевал я песню Марка Бернеса, продвигаясь по траншее. Когда наступала ночь и приходила относительная тишина, можно было снизить градус включенности в происходящее и мысленно расправить крылья памяти, которые уносили меня в прошлое. Я вспоминал грустное лицо матери и улыбающееся лицо отца. Благодарил Бога за то, что он дал мне возможность остаться в живых и выполнять возложенную на меня миссию командира ЧВК «Вагнер». Я вспоминал друзей и сопереживания Маринки, когда мы прощались в Москве. Ночь, несмотря на возможность захода на наши позиции ДРГ, диверсионно-разведывательных групп противника, Была более безопасным временем суток, в которые я мог сконцентрироваться на своих переживаниях. Я ходил по своим позициям от одного поста к другому и разговаривал с фишкарями. Подойдя на расстояние, с которого можно было назвать пароль, я выкрикивал его и, дождавшись ответа, подходил ближе. Выйдя на обход, я почувствовал неприятную ноющую боль в правой ноге. По мере того, как я шел дальше, боль усилилась. Что за фигня? Нужно показать ногу медикам. Пацаны, которые были между мной и Женей, были из пополнения и нуждались в поддержке. Я не всех их знал в лицо, а порой не успевал даже запомнить позывные, как их уже эвакуировали, как раненых или погибших. Пробираясь между позициями, расположенными в шахматном порядке, я тихо подкрадывался к ним и проверял бдительность. Была гипотетическая опасность, что они могут принять меня за украинца и оказать сопротивление. Но этого не случалось. Так я знакомился с ними, и они были этому рады. Они видели, что командир не отсиживается где-то в безопасном месте, а находится вместе с ними в траншеях. Это давало бойцам уверенность и спокойствие. По их радостным лицам и предложениям выпить кружку чая я видел, что им нравились мои проверки. О, констебль пришел. Привет, братва. Заминировали угол, как я вам говорил? Вот там еще пару растяжек поставьте. Давал я наставление и шел дальше. Единственной группой, которую я не ходил проверять, была группа Айболита. Я был уверен в Жене, как в себе. Если что-то было нужно, он присылал трассера или выходил на меня по рации.